Неизвестно, в каком виде доставим мы девушку, каковы будем сами. Может понадобится помощь, в том числе и врачебная. На этом спор окончился. Сразу же, с момента моего прихода, миновало не больше четверти часа, начались приготовления. Первое и самое главное было выбрать подходящих лошадей. Голбатцы с Олегом Львовичем обсудили этот насущный вопрос. Черкесские кони неутомимы, могут в сутки проделать путь в 200 верст. Кабардинские идеально для гор никогда не оступятся. Трамовские непревзойденные по скаховым качествам на случай, если за нами будут гнаться. Но самая лучшая порода — это шалохская, совмещающая в себе все эти достоинства, да и к тому же очень быстро привыкающая к новому хозяину. Эти лошади дороги, но деньги у меня были. Я предложил все их без остатка и пообещал занять еще сколько понадобится. Однако Голбаций у меня ничего не взял, а Никитин запретил настаивать. Он говорит, что утром лошади будут, а прочие нас не касается. Вероятно, он возьмет их взаимообразно у кого-нибудь из своих приятелей и разбойников. Не ссуетесь вы с вашими ассигнациями. Только обидите. Полночи мы заготовляли все необходимое для похода, укладывая припасы в переметные сумки из ковровой ткани. С мундиром пришлось расстаться. Меня передели по-горски, что оказалось много удобней и красивей. Замечу, что впредь до самого своего отъезда с Кавказа я уже не оригинальничал и ходил, как все, то есть в Черкесске. Оказалось, что люди не дураки». При тамошних природных условиях оно удобней. Правда, в горах перед самым прибытием в канлы Никитин вел мне снова переодеться, но о том речь впереди. Мне хочется задержаться в этой точке своей жизни, или, если употребить никитинское выражение, зигзага. Канун достопамятной поездки в канлы Представляется мне рубежом, за которым осталась моя юность с ее петушьей занощивостью, наивным прагматизмом и неясностью нравственных очертаний. Конечно, я и позже совершал глупые, смешные недостойные поступки. Они уж были эпизодами, а не общим фоном моей жизни. Она вышла не триумфом и не праздником, как мечталось мне в двадцать три года. Зло ключением не было больше, чем приключений, а неудач больше, чем побед. Не верю людям, которые, оглядываясь на прожитые годы, гордо восклицают, ни о чем не жалею, и ничего не стал бы исправлять. Я и жалею, и исправил бы. Да где уж? Вот закрываю глаза и вижу... Молодой Ферд, картинно подбоченец, любуется на себе в зеркало и так повернется. И эдак ему нравится, как ловко сидит на нем горский наряд, как сверкают серебряные газыри, как блестит кенжал и изгибается шашка. Он воображает, что он мчится на коне, прижимая к себе спасенную пленницу. Сзади черная ночь. Впереди пылающий сход откуда навстречу всаднику сочатся золотые лучи. Увы, если что-то из этого и свершится, то совсем иначе, чем представляется дурочку. Сделаю еще одно отступление, прежде чем перейти к следующей главе. Так вышло, что мой отъезд в горы, помимо прочего... Стал ищи прощанием с кругом блестящих, так много значившим для меня в пору первой молодости. Бреи готовились возвращаться в столицу, и больше я ни с кем из них на Кавказе не видался, за исключением журналиста Лебеды, но и с тем мы не более чем раскланивались издали. Базиль Стольников и его свита навсегда ушли из моей жизни. И, как говорят британцы, туда им и дорога. Не вернутся они и в мое повествование. Однак раз уж я отвел им некоторое место, расскажу, какая судьба ожидала каждого.